Глава 50. Дым и воспоминания. Солнце, как толстая монета, прилепленная к широкому голубому небу. Я стою на подъезде к дому, слишком хорошо мне знакомым, с его кривоватым уклоном и бортиком, к которому в дождливые дни прилипают черви. Большой желтый школьный автобус подъезжает к остановке. Позади меня с хрипом открывается дверь, и я разворачиваюсь как раз в тот момент, когда на крыльцо выходит папа, только гораздо моложе. По запаху и солнечным цветам я понимаю, что это одно из его воспоминаний. Он широко улыбается и кричит. «Что там у тебя, малышка?» Крошечная девочка с растрёпанными хвостиками бежит ему навстречу, через улицу и вверх по дороге, и как флагом размахивает листком бумаги. Я совсем этого не помню. «Смотри, что я нарисовала!» — кричит ему восьмилетняя Ли. Я направляюсь за ней в дом, где папа разворачивает на столе рисунок. «Ух ты!» — произносит он вполне искренне. «Мне кажется, это твоя лучшая картина». «Это мама играет на пианино!» — восклицает маленькая Ли. «Я понял!» — отвечает папа. Ты отлично постаралась. Это тебе, папочка. Ух ты, спасибо. Думаю, она отправится сюда до тех пор, пока мы не найдём подходящую рамку. Моё сердце переворачивается при виде того, как Ли малышка светится от счастья ярким кадмием и как любовно папины руки отодвигают всё с дверцы холодильника, чтобы освободить место для рисунка. Заметил ли он, что уже в таком раннем возрасте я передавала пропорции и объём пианино и что попыталась смешать несколько цветов масляной пастели для тени? «Что думаешь?» — спрашивает он. «Выше!» — отвечает миниатюрная версия меня. «Чтобы мамочка видела!» Папа подтягивает рисунок ещё на несколько сантиметров. «Не волнуйся. Это будет первое, что она увидит», когда придёт домой. «А где она?» Крошечная Ли вытягивает шею в одну сторону, потом в другую. «Ещё не вернулась. Хочешь перекусить?» «Но она всегда дома в это время. У неё дела, но она скоро вернётся. Как насчёт яблока с арахисовым маслом?» Ли из воспоминания корчит рожицу. «Тошнит уже». Папа открывает морозилку. «Ладно. А палочки моцареллы?» Глаза маленькой Ли широко распахиваются и сияют. «Мамочка никогда не разрешает мне есть их после школы!» Папа пожимает плечами. «Сегодня твой день рождения, так что не вижу причин сделать исключение». «Да!» — малышка Ли подпрыгивает, вскидывая вверх кулак. Не припомню, чтобы когда-нибудь во мне было столько энергии. Папа разогревает соус маринара. Послеполуденное солнце заливает кухню, и весь дом наполняется вкусным запахом жареной панировки. Открывается входная дверь. «Мамочка!» Мама улыбается из прихожей. Выражение её лица пронзает меня насквозь. «С днём рождения тебя!» «Где ты была?» Ли из детства спрыгивает с высокого стула. Мама поворачивается, чтобы ухватить упакованную коробку размером с чемодан и толкает её ко мне по коридору. «Я забирала твой подарок. Хочешь открыть?» «Да!» Пальчики разрывают обёрточную бумагу, шумно обнажая красивую кожаную коробку. Не мешкая, отодвигают две блестящие задвижки. Верхняя крышка поднимается, и из-под неё появляются маленькие полочки с идеально ровными палочками цветов. Пастельный набор, крейпас слева, а под ним маркеры. Гелевые ручки справа, на нижнем уровне мелки и карандаши. Сколько же там карандашей! Разной жёсткости карандаши для скетчей, акварельные карандаши, в общем, Достаточно, чтобы у маленькой Ли закружилась голова. Ли из воспоминания ахает и не может остановиться. «Тебе нравится?» — спрашивает мама. «Это лучший подарок на свете!» — восклицает Ли малышка. «Сколько здесь цветов!» А поодаль, где-то на заднем плане, стоит папа. На его лице широкая улыбка, которую я не видела уже очень давно. Улыбка, которая врезается мне глубоко в ребра, которая заставляет меня чувствовать одновременно теплоту и грусть. Мерцание. И меняются цвета, меняются запахи. Мама в одиночестве бродит по коридорам моей школы. Здесь организовали художественную выставку работ учеников. Ряды рисунков и картин — покрывают стены классных кабинетов и холлов. Расписаны даже персональные шкафчики учеников. Для объёмных работ были подготовлены стеклянные футляры. В них демонстрируют абстрактные проволочные скульптуры, папье-маше и керамические горшки и вазы. Мама идёт вдоль экспонатов, вглядываясь даже в те, что, очевидно, сделаны другими учениками в поисках таблички с моим именем. и всякий раз, найдя мою работу, она чуть отходит, чтобы сделать снимок на свою мыльницу. Её раздувает от гордости, и каждому прохожему она возбуждённо указывает на мои рисунки. Последним она находит свой портрет. Я не показывала его ей, это был сюрприз. Фотореалистичный карандашный набросок, заключённый под стекло. Мама за пианино. Одна рука едва касается клавиш, другая поднялась к странице с нотами с маленьким карандашом, чтобы отметить расположение пальцев. «Очень красиво», — говорит она. Освещение меняется, всё затухает, ароматы улетучиваются. А когда цвета возвращаются, по их выгоревшим оттенкам я понимаю, что перенеслась дальше во времени. Воспоминание из более далёкого прошлого. Вот моя бабушка. Ей под пятьдесят. Она идёт вдоль дороги. Затем останавливается у ступеней, которые, закругляясь, ведут к двери с заострённой аркой и изображением Иисуса наверху. Она не заходит внутрь, но опирается на перила и прислушивается. Цвета и звуки успокаиваются, и тогда слышу и я. Ноты пианино, сначала живые и трепещущие, затем медленные и мрачные. Опытные пальцы танцуют по клавишам, опытное сердце извлекает из звуков чувства. Мелодия подходит к невольному завершению, и бабушка вздыхает. Она легонько качает головой, а затем продолжает путь, в спешке, словно боится быть замеченной. Цвета гаснут, и воспоминания уносятся прочь.